Глава тридцать девятая «Очень рад вас видеть», — сказал мистер Зиммерман, открывая ворота. Теперь он был будто другой, и лет ему казалось побольше, и взгляд его стал словно умудреннее, опытнее. Почему Маркус раньше не замечал этого умудренного взгляда? Не потому ли только, что он был для него лишь заведующим по ключам и замкам, а не врачом с многолетним стажем? Маркус шёл по закрытому корпусу. Два охранника у входа, четыре однотипных дома, рядом с домами автомобили скорой помощи, между домами ходят врачи. По периметру гуляют люди, их немного, и почти каждый сам по себе. Один из прохожих-пациентов посмотрел на Хийзу и помахал ему. Маркус не был с ним знаком, да и тот, видимо, тоже. Через секунду он уже махал Крису и доктору, те помахали в ответ. Маркус поднялся на крыльцо, зашёл на порог, огляделся и замер. То, что ещё недавно было просто серым и унылым, стало белым и больничным. Стены покрыты белой краской, под самым потолком длинные кварцевые лампы, все двери однотипные, а вот лестница та же, старая, с облупившейся краской. Маркус пошёл правее и уткнулся в стеклянную дверь с табличкой Закрыто. Он припал к стеклу, Местный кафетерий оказался больничной столовой, не отличающейся ничем от других. Почему он раньше этого не замечал? Там, в темноте, в дальнем углу Маркус увидел себя и миссис Нотбиг за одним из столов. Это был первый день их знакомства. Он забыл этот день, как и многое здесь. Раньше я уже жила в старом доме говорила миссис Нодбек. «Вот ровно в таком, до которого никому не было дела. Вы знаете, наличие управляющей компании еще не гарантирует, что домом будут управлять. Это верх разгильдяйства. Я им говорю, послушайте, я женщина, мало ли кто здесь живет, мало ли кто заселится в соседние квартиры. Как, по-вашему, я должна спать ночью, если у меня не закрывается дверь? Замки же не рабочие. Вы понимаете?» И вот я хожу, к ним хожу, хожу и хожу. Ей-богу, это так меня беспокоило, что я не могла нормально спать. Тогда они установили мне дверную цепочку. — Кто они? — не понял Маркус. — Те рабочие, ремонтники. У нас, знаете ли, в подъезде ремонт. Установили мне цепочку, а я говорю, разве это панацея, цепочка? Нужно же установить замок, а они не положено. — Кем, говорю, не положено? Руководством. — Каким руководством? Я его в глаза не видела. Миссис Нотбек остановилась в своей жестикуляции и посмотрела на Хейза. «Простите, вам нехорошо?» Маркус сидел напротив и не мог унять головную боль, перед ним все туманилось и кружилось, а эта миссис все говорила и говорила и оплевывала его слюной. «Вы новенький, да?» — не унималась она. Голос ее отдавался все громче, все больнее, звеня в ушах. «Я знаю, вы недавно заселились». Она замолчала и хитро улыбнулась. «Я видела, что вы ходите к Саре. Она хорошая девушка, хоть и медсестра. Я не очень люблю медсестер. Они все такие равнодушные. Но Сара, она молодец. Нам повезло, что мы с ней в одном подъезде». «Повезло», — процедил сквозь боль Маркус. «А я уже жила в таком доме». «Вы уже говорили». «Вот точно в таком же. Лестницы в этих домах такие. Знаете, убийцам можно. Нужно найти управляющего, чтобы починил. Вы не знаете, кто управляющий домом?» «Простите, ничем не могу помочь». Хи схватился за голову. Сара сказала: "У вас частые мигрени, она достанет вам хорошее лекарство. Вы знаете, как трудно сейчас найти хорошее лекарство. Я один раз записалась на приём давно, когда жила ещё в другом доме, в таком же, как этот. В этом городе все четырёхэтажки однотипные. Так вот, я как-то записалась на приём. Простите, очень болит голова. Конечно, конечно, я помолчу". Она приложила палец к губам. "Вы квартиру здесь сняли или купили? Простите, молчу". Она помолчала недолго, целых пару секунд. Затем подпрыгнула на стулья и замахала вошедшему с сутулиному господину. «О, мистер Лембек!» Маркус растирал больные виски. Сутулый господин, сделав вид, что ничего не заметил, взял свой поднос со стойки раздачи и медленно пошел за другой стол. «Когда я заселилась, он уже жил здесь», — сказала шепотом миссис Нотбек, наклоняясь к Маркусу. «Подозрительный тип». «Ну да ладно, я не лезу к людям с расспросами. Здесь не так много людей, все другие из соседних домов. Вам не кажется это странным?» «Я не общаюсь с людьми». «И правильно, и правильно делаете». Она замахала перед лицом Хейза так, что у него зарябило в глазах. «Я тоже ни с кем не общаюсь. Так вот, я подумала, очень странно, что жильцов в этом подъезде раз-два и обчелся, а потом посмотрела, половина квартир пустует, в них, знаете ли, ремонт, скорее бы покрасили стены». Извините, я, пожалуй, пойду. Маркус поднялся из-за стола. Мистер Хейс, услышал он голос и обернулся. Мистер Хейс, пожалуйста, в мой кабинет, звал его Зиммерман. Столовая откроется позже. Маркус отошёл от двери, оставив за ней и себя, и Хелен, и весь прошлый год, который он почти не помнил. Скажите, а в этой столовой? Да-да, доктор обернулся. Какие приборы? Я имею в виду пластиковые, как и в любом из таких заведений, безопасность прежде всего, мистер Хейс. Пластиковые, повторил Маркус, проходя в кабинет, поэтому он и не слышал звона вилки о фарфор. Ну и устроили вы нам переполох, молодой человек. Доктор расположился в своём кресле, оставили бедного водителя без фургона, а охрану без премии. Мне очень жаль, но я очень рад, что вы вернулись. У меня был выбор, он всегда есть. Кому как не нам выбирать реальность, не правда ли? А какая она у тех других, спросил Маркус. У кого? У мистера Лембэка и миссис Нотбик. Вам и правда интересно? Они получаются здесь по той же причине, что и я? Получается так. Зимерман достал сигарету и открыл медицинский журнал. «Миссис Нотбек доставили к нам в ноябре прошлого года, за два месяца до того, как приехали вы. Она женщина тихая, безобидная, у нас здесь все такие, других не держим, как-никак все уже после полугодового курса лечения. Но нам все равно нужно быть на чеку, инциденты все же случаются», — он подмигнул Маркусу. «Вот вчера один пациент в фургон угнал», — улыбнувшись, опять уткнулся в записи. «Ах да, миссис Нотбек». К ней постоянно приходит сын, навещает её, так сказать. И это, наверное, похвально? Конечно, конечно, похвально. Вот только он уже больше года как мёртв. Связался с плохой компанией, хотел вроде как выскочить, но они его убили. Тело нашла сама Миссис Нотбиг в одной из городских подворотен, за мусорными баками, когда прочёсывала очередной район. Это её и сломило. Вы знаете, когда тело находит полиция, а после приглашает родственников в морг на опознание, они как-то к этому готовы. А она вот так внезапно: значит, он мёртв? Ещё как. Маркус вдруг вспомнил Джеррими. Видел он его или нет? Говорил ли с ним или ему показалось? Значит, почудилось, как и всё вокруг. Но почему вы не скажете ей? Сначала ей говорили, но каждый день она об этом забывала или пыталась забыть. Да и у меня, по правде сказать, совершенно другой метод работы с такими вот пациентами. Я пытаюсь убедить их отпустить свою боль, отпустить эти призраки прошлого. У каждого свои призраки, понимаете? Он посмотрел на Хейза. Понимаю. И как получается? Честно сказать, не очень. Стало быть, призраки сильнее медицины. А что, медицина? Она может немного либо убить, либо спасти. А как убить того, кто мёртв, и спасти тех, кто спасения не хочет? Так вот и работаем, придумываем, выманиваем подсознательное в осознанное и наоборот. А что насчёт мистера Лембэка? У него всё то же самое. Он думает, что разводится с женой, а она умерла. А вы всё ещё отличный детектив, мистер Хейс? Доктор улыбнулся, но сразу же принял грустную мину. Да, она была убита, задушена в собственной ванной и не абы кем, а любовницей мистера Лембэка. И труп, к сожалению, также обнаружил он. Угрызения совести и чувство вины, сумасшествие всё, как у всех тех, кто попадает к нам. Доктор захлопнул журнал. Получается, он обнаружил труп, но забыл об этом, забыл, что она умерла? спросил Маркус. Вот протянул доктор. В том ты -то и суть, в том ты -то и соль, мистер Хейс. Вы же, простите, помните, что ваша жена мертва? Помню. В этом ваша отличия от этих двоих. И если Хелен забыла тот день совсем, то мистер Лембок не забыл. Он просто переписал его. Переписал, переиграл, исправил, как хотите. Я не понимаю. Он решил, что успел так и спасти свою жену когда приехала скорая он делал свои уже посиневшие миссис лембок искусственное дыхание его еле оторвали от её бездыханного тела и если помочь его жене тогда уже было нечем то мистеру лембоку помогли в калориу успокоительное и увезли в госпиталь на психиатрическую экспертизу да что я вам рассказываю вы и сами знаете как это всё значит он думает что спас её к сожалению да Он считает, что спас её, и после всего она подала на развод. Он считает, что я адвокат по разводам, и я каждый день пытаюсь развести его с женой, но он и не думает её отпускать. Это ужасно. Кристофер смотрел на доктора: "Как такое возможно?" К сожалению, возможно всё, друг мой, возможно всё. В этом и страх, когда нет никаких границ. У здоровых-то людей они не всегда бывают, а у этих, он вздохнул, бесконечное поле для фантазий. Каждый из них видит свою реальность, своё прошлое, свои страхи и боль. Но кому, как не нам, решать, что видеть? Не правда ли? Иногда, может, и не нам, сказал Маркус. А кому же? удивился доктор. Нашим кошмарам. Любым кошмаром можно управлять, мистер Хейс. А если этот кошмар реальный человек, тогда это уже по вашей части, не правда ли? засмеялся доктор. Скажите, мистер Зиммерман, подошёл к нему Кристофер. Маркус считает, что за ним кто-то следит. Опять? Кто же на этот раз? Убийца моей жены. Впрочем, как и во все другие разы, ничего не изменилось, сказал Маркус. Ничего не изменилось, доктор вздохнул. И как он по-вашему выглядит? Чёрное пальто, тёмная шляпа. Разве у вас не записано? Маркус посмотрел на журнал. Конечно, записано, доктор улыбнулся. Я подумал, может, что-то всё-таки изменилось. Нет, убийца моей жены всё тот же. Понятно, понятно. Зимерман надел очки, посмотрел на время и записал что-то в журнале. Хотите поговорить об этом, Маркус? «Я хочу посмотреть запись с камер наружного наблюдения. У вас же есть камеры, не так ли?» «Камеры есть, вы правы. Правы и логичны, как всегда. Но, боюсь, Маркус, это невозможно...» «Если там никого нет, — перебил его Хейс, — и это действительно было бредом, я соглашусь на любое лечение». «Даже так?» — доктор задумался. Ну что ж, ваша решимость мне нравится. Он хлопнул журналом по столу. Я попрошу охрану принести нам запись, и вы увидите, что никакого убийцы вашей жены на ней нет.